Глава седьмая. Опоздания не числились среди вредных привычек Мишель, но в понедельник она безнадёжно опоздала на работу. Всего на 15 минут, потому что простояла в пробке на въезде в даунтаун, но ей было этого достаточно, чтобы почувствовать себя самой плохой сотрудницей. Мишель примчалась к своему рабочему столу и проверила телефон. Пропущенных не было. Слава богу. Значит, никаких недовольных клиентов и замечаний начальства. Хоть Дэвид никогда не выговаривал ей за оплошности, Мишель всё равно не хотела выглядеть некультурной в его глазах. Дэвид. Мишель обернулась проверить, пришёл он или нет, и так обмерла. Желуди в его кабинете на этот раз были подняты, но уж лучше бы она ничего не видела за ними. За стеклянной перегородкой о чём-то разговаривали Дэвид и Шерри. Снова. Звукоизоляция не позволяла услышать, о чём именно был их разговор, но их жесты и движения тел были куда более красноречивыми. Шерри склонилась над креслом Дэвида и что-то наговаривала ему на ухо. Эта сцена выглядела очень интимно, очень сокровенно, очень ревниво и больно. Мишель быстро отвела глаза, чтобы её не уличили в подглядывании, и стала перебирать бумаги на столе, будто искала что-то важное. Вот этот момент мысли в ее голове снежным комом налипали одна на другую, намереваясь снести ее в пропасть. Что же между ними происходит? Неужели Дэвид и правда повелся на доступность Шэри Хатсон? на ее яркую красоту и игривое поведение? Он ведь не был таким. Мишель видела его настоящего, того, кто прячется внутри под кашемировыми блейзерами и высокомерными взглядами. Мишель чуть не подпрыгнула, когда открылась дверь, и Эшерри, не поздоровавшись, не оглянувшись на неё, бойким шагом направилась прочь. Она выглядела так, будто была огорчена или озлоблена чем-то. Может, они ссорились в кабинете? Но их приватная беседа никак не была похожа на ссору двух любовников. Мисс Гудвин, как обычно, вместо приветствия произнёс мистер Блейк строгим голосом. Его брови были нахмурены, В глазах клубилось что-то непонятное, похожее на неусмирённый огонь. Он явно был раздражён или даже взбешён чем-то, и Мишель испугалась, не она ли вызвала эту злость. Доброе утро, мистер Блейк. Извините, я сегодня опоздала. Это неважно. Отмахнулся он, глядя в пол, не в силах поднять глаза на помощницу. Это показалось Мишель странным. Я хотел бы вам кое-что объяснить. По поводу кого-то из клиентов? По поводу меня и мисс Хадсон». Это не моё дело. Более резко, чем намеревалась, выпалила Мишель и села на стул, чтобы ноги не подвели её и не подогнулись в самый неподходящий момент. То, что происходит между вами с Шэри, меня не касается. Вы правы. Но я всё равно хотел бы объяснить. Дэвид так посмотрел на Мишель, что та перестала дышать. Он будто раскаивался, будто стыдился сам себя и того, что хотел сказать. Но Мишель так и не посчастливилась узнать, что именно. Дэвид. Голос с певучим акцентом зазвучал где-то за спиной мистера Блейка. Мой дорогой друг. До боли знакомый голос, ломаный английский. Сначала Мишель увидела, как тонкие пальцы и изящная ладонь хлопнули Дэвида Блейка по массивному плечу. Затем коричневая ткань утончённого пиджака мелькнула за чернотой костюма Дэвида, а потом появился и сам обладатель голоса. Мишель? Габриэль? Имена прогремели почти одновременно. Мишель даже вскочила со стула, словно бездарный кукловод неумело дёрнул за верёвочку сверху. Габриэль. Её Габриэль стоял в метре от неё на её рабочем месте и по-братски обнимал её начальника. Быть не может. Так это тот самый клиент-француз, месье Лапье с рестораном Этуаль в Балтиморе. Вы знакомы? Да? Непонятный звук сорвался с губ Мишель. Мы познакомились недавно. Как я рад вас видеть. Снова переключившись на французский, воскликнул визитёр и жарко поцеловал Мишель руку. Дэвид, как ужаленный, глядел на это проявление чувств, и не менее удивлён. Но как вы здесь оказались? Я здесь работаю. Помните, вы так и не спросили о моей работе в тот вечер. Ах, да, вот я болван. Они рассмеялись, и их смех вогнал Дэвида в ещё больший ступор. Он ни слова не понимал и стоял словно греческое изваяние. Бог воплоти, сражённый на повал. Это просто невероятно встретить вас здесь. Я тоже хороша. Даже не спросила вашей фамилии. Вы ведь Мишель Лапье, ресторатор из Парижа, что открыл один из своих чудесных ресторанов у нас. Погодите. Мишель попыталась вспомнить, как называется ресторан, в котором она договорилась встретиться с Дэном, Но поняла, что даже не взглянула на вывеску, когда входила внутрь. Она была так взволнована, что такие мелочи были не важны. Тот ресторан, где мы ужинали. Да, Мишель. Он принадлежит мне. Без тени скромности кивнул Габриэль. Вот откуда вы знали все меню? А если бы мне не понравилось одно из ваших блюд? Ну тогда мой шеф-повар попрощался бы со своим колпаком. Не стоило бы идти на такие жертвы из-за меня. Поверьте, Мишель, ради вас стоит пойти на любые жертвы. Что здесь происходит? Не выдержал Дэвид, вдоволь наслушавшись горячей французской речи. Его огненные глаза прыгали с Мишель на Гэбрела и обратно. Откуда вы друг друга знаете? Мишель не могла понять, чем босс разъярен больше тем, что она знакома с его приятелем и флиртует с ним прямо на его глазах, или что она так фамильярно общается с их главным клиентом. О, простите, мистер Блейк, опомнилась Мишель, переключаясь на английский. Мы познакомились с месье Лапье всего позавчера и вместе поужинали. Дэвид сжал челюсти. Я и подумать не могла, что ресторан, в котором я собиралась поужинать, принадлежит Габриэлу. Габриэлу. Тихо повторил Дэвид, раскаляясь от того, что она называла нового знакомого по имени. Всё оказалось таким вкусным и потрясающим, что мы наелись как две индюшки и только потом отправились домой. Мишель была так восхищена внезапной встречей с Габриэлем, что позабыла о всех манерах и просто выпаливала боссу все свои эмоции, будто разговаривала с приятелем. Она и не поняла, как Дэвид мог понять последнюю фразу про отправление домой. Поэтому даже не увидела жёсткую игру его желваков. О, простите, мистер Блейк, я заболталась и наговорила лишнего. Но Дэвид не придал значения её словам, а переключил внимание на Габриэла, который всё это время стоял рядом с идиотской мальчишеской улыбкой, которая так приглянулась Мишель, и пытался понять, о чём говорят присутствующие. От Дэвида не укрылось, какие взгляды клиент бросал на его помощницу поэтому захотел как можно скорее разорвать этот зрительный контакт. "Габриэль", проговорил он. "Какими судьбами? Мы не ждали тебя ещё как минимум неделю". Француз уставился на приятеля с той же самой улыбкой. Так продолжалось секунд 10, пока Дэвид и Габриэль одновременно не посмотрели на Мишель. "Ох, точно. Простите, я совсем забыла, что вы не говорите по-французски, мистер Блейк". И она принялась переводить слова начальника, пока тот скрывал оскорбление. Мишель ведь сказала именно так, что он, Дэвид, не говорит на французском, а не наоборот. Этот лягушатник не знает самого распространённого языка в мире. Гэбриэл Лапье всегда был симпатичен старшему партнёру Хёрли Блейк и Браун, но почему-то сегодня его курчавые волосы, длинные ресницы и манерность истинного француза сводила Дэвида с ума. Мишель же была рада не только повстречать встречать Габриэла вновь, но и попрактиковаться в роли переводчика. С момента увольнения с прошлой работы ей ещё не приходилось возвращаться к своему любимому делу. Мисье Лапье говорит, что появились какие-то важные дела в ресторане здесь в Балтиморе, поэтому он был вынужден вернуться. Собирался пробыть здесь пару дней. Передайте ему, что я искренне надеюсь, что с бизнесом всё в порядке. Мишель перевела Выслушала ответ и снова включила коренную американку. Примнога благодарен, Дэвид. Уже всё разрешилось. Гость добавила что-то ещё, заставив Мишель потупиться и покраснеть. Дэвид требовательно посмотрел на неё. Почему вы не переводите? Я Мисела Пье сказал, что собирался встретиться с вами и улететь обратно, но теперь у него появился повод задержаться в Балтиморе подольше. Мишель так зарделась, растерялась, почувствовала, как уши загорелись жгучим пламенем. Как же ей повезло, что природа хотя бы не наградила её даром краснеть, как рак в неловких ситуациях. Как и её школьная подруга, лицо которой покрывалось алыми пятнами, а щёки наливались бурачным отливом каждый раз, когда ей было стыдно. Прекрасно, буркнул Дэвид. Передайте примногоуважаемому месье, что сейчас я сильно занят. Обязательно лучше предупреждать заранее. Я здесь не в игрушки играю. У меня две встречи по поводу открытых дел в суде. К 3:00 я буду свободен, поэтому можем встретиться и пообедать, если у него есть что обсудить. На сей раз язвительность и колкость слов начальника не прошли мимо Мишей. Она постаралась как можно тактичнее перевести его раздражённый монолог, чтобы не испортить отношения между старыми знакомыми. Справилась она прекрасно, потому что мисье Лапье Сообщение получил, но продолжал улыбаться, как ни в чём не бывало. Конечно, я понимаю, что свалился как снег на голову. В три будет просто прекрасно. Буду ждать моего любимого адвоката на нашем месте. Дэвид кивнул. Сжатые челюсти позволили ему произнести лишь: Вы тоже должны присутствовать, Мишель, вы же помните? В обязанности Мишель входила работа переводчика во время деловых обедов. Как раз-таки ради сегодняшней встречи в 3 ее и взяли на работу. Судя по настроению начальника, придется переводить не только с английского, но и с языка злости. Не дождавшись ответа, он так и покинул гостя и свою помощницу, молча направившись в кабинет. Озабоченность сковала Мишель. Она заметила, что с боссом что-то не так, но не знала по какой причине тот так бесится. Новое сложное дело? Проблемы с каким-нибудь клиентом? Габриэль же напротив, казалось, не замечал ничего и никого вокруг. Он присел на краешек стола, видно это самое излюбленное место всех, кто навещал Мишель, и все свое внимание сфокусировал на женщине перед ним. Так вы работаете на Дэвида Блейка? Надо же. Вы не представляете какой это сюрприз, весьма и весьма приятный. Как и для меня. Не поверите, но когда я поднимался сюда на лифте, то думал о вас все 22 этажа. Мишель смущённо засмеялась. А ещё, пока шёл к лифту, ехал сюда, умывался утром и весь вчерашний вечер тоже. Всё, что он говорил, казалось нереальным. Мишель смотрела на него и чувствовала себя желанной и единственной. Я не видел вас всего день, но уже успел соскучиться. У вас был номер моего телефона? улыбнулась Мишель. Могли бы просто позвонить мне вчера. Вы разве не знаете правила 3 дней? Задорно усмехнулся Габриэл в ответ. Нельзя звонить девушке, пока не пройдёт три дня, иначе рискуешь показаться дураком. Я считаю дураками тех, кто следует этому правилу. Француз ни капли не обиделся на столь прямолинейную шутку, а громко рассмеялся. Внезапно громкоговоритель телефона ожил и голос Дэвида Блейка, хмурый, неприветливый и слегка злобный голос, вклинился в беседу. Мисс Гудвин. Попросите, пожалуйста, мисс Елапье не отвлекать моих сотрудников от работы. Мы встретимся с ним в три». Конечно, мистер Блейк. Мишель не хотелось оборачиваться, чтобы ненароком не увидеть неприветливый мрачный взгляд босса. А он смотрел. Просверленная его взглядом дыра в спине давала о себе знать резким покалыванием. Через три минуты после ухода Габриэла телефон Мишель завибрировал. Официально отменяю правила 3 дней. Есть и другие способы, чтобы выставить себя дураком. Мишель улыбнулась. Пришло ещё одно сообщение. С нетерпением жду нашего обеда. Я тоже, подумала Мишель. Но вместе с ними будет третий лишний. Сердитый и чем-то глубоко недовольный Дэвид Блейк который с самого утра сам не свой. Видно, с шири у них что-то не заладилось, и он вымещал свою обиду на них двоих. Ну что ж, обед рано или поздно закончится, скорее уж рано, принимая во внимание капризы босса. А потом Мишель будет полностью предоставлена Габриэлу. Между ними что-то зарождалось, что-то серьёзнее лёгкого флирта и неумелого кокетства. Флирта со стороны француза, неумелого кокетства это уж точно про неё. В сравнении с французским шармом и заморским очарованием, её познания в любовных делах были ниже среднего. Хорошо, что подобные вещи не спрашивают при приёме на работу, усмехнулась Мишель. «Тогда бы она точно не получила эту должность. Когда Мисье Лапье упоминал наше место, он имел в виду Etui? Мерседес Дэвида Блейка неспешно катился по улицам Балтимора. Знакомая сцена, повторяющаяся уже в третий раз. Немногословный Виктор за рулём, погружённый в свои мысли, Дэвид глядит в окно, и Мишель всё на том же месте по правую руку от начальника, пытается справиться с волнением, которое навещало её каждый раз, когда она попадала в одно пространство с Дэвидом. Глупо обедать где-то ещё, если у тебя собственный ресторан. Он вам нравится? Мсье Лапье или его ресторан. Мишель почувствовала в его голосе презрение, и к одному и ко второму И тут же пожалела, что задала столь личный вопрос. «Этуаль, вы. ведь любите Францию и её кухню. На мой взгляд, слишком вычурно", бросил Дэвид, будто вовсе не интересовался бизнесом своего клиента. Но вроде бы ничего. Слишком резко поменялось мнение мистера Блейка о том, что ещё недавно вызывало в нём положительные эмоции. Французские блюда, «Месье Лапье, она сама Мишель вдруг почувствовала, что Дэвид стал относиться к ней по-другому. Может, ему не пришлось по вкусу, что она встречалась с клиентом вне работы, и что так непринуждённо разговаривала с ним при встрече в офисе? Может, он категорически против того, чтобы они общались вне работы. Но ведь она не знала, кто такой Габриэль до сегодняшнего утра, и если мистер Блейк потребует прекратить их общение, Мишель поняла, что очень огорчится. Она бы хотела ещё раз увидеться с гостем из её любимого Парижа, потому что питала томительную привязанность ко всему французскому. Их встретили словно высокопоставленных гостей во дворце Падишаха. Габриэль сам вышел в фойе, чтобы поприветствовать старого приятеля и провести его с новой помощницей к столику. Всё уже давно было готово. Тот самый официант Даниэль вышколенно мялся у зарезервированного местечка у окна, виртуозно раздал меню. И также виртуозно собрал заказ. Пока мужчины выбирали, чем бы им перекусить, Мишель поглядывала на них из-за картонного меню и пыталась разобраться, какое настроение витает над столиком. Габриэль, как обычно, лучился светом и искренним гостеприимством. Он как будто был на седьмом небе от того, что принимал гостей в своих владениях. Дэвид же был сдержан и суховат, едва ли проронил два слова на входе и напустил на себя дымку серьезности. С чем не справился его привычный деловой костюм. Мишель почти не притронулась к своему салату леонез, прерываясь каждую минуту на то, чтобы переводить воодушевленную речь мисье Лобье. Говорил в основном он. Восхвалял Дэвида за то, как три месяца назад тот мастерски справился с иском против Этуаль. Какой-то посетитель угодил в больницу из-за аллергической реакции на чеснок, который добавили в буйабес. Разбирательство было проще простого, особенно для такого опытного юриста, как Дэвид Блейк. Он предоставил суде неопровержимые доказательства: клиент не предупредил о том, что у него имеется непереносимость какого-то продукта. Он не удосужился почитать состав блюда, хотя все ингредиенты, включая несчастный чеснок, были указаны в меню. Но самым веским аргументом стало то, что мужчина уже был замечен за подобными махинациями. Дэвид провел собственное расследование и выяснил, что в последние два месяца аферист уже побывал в Black Olive Чарльстоне и Petit Lieu Bistro, заказывал какое-нибудь блюдо и тут же сваливался с анафилактическим шоком. На следующий день иск о нанесении вреда предоставлением некачественных услуг уже лежал в кабинете судьи. Два дела он даже умудрился выиграть, содрав с владельцев Black алиф и Чарльстона по 200 тысяч долларов за причиненный ущерб. Но Дэвид Блейк не собирался вестись на подобные глупости. Он живого места не оставил на истце и его адвокате в суде, выставив обоих полными кретинами, а мужчину еще и нарушителем закона. Тому пришлось выплатить огромный штраф и искать адвоката по уголовным делам, чтобы оправдаться от обвинений в мошенничестве. Так что все его награбленные деньги разлетелись быстрее, чем голуби из-под колес автомобиля. Вы бы видели его в деле, Мишель, смеялся Габриэль, вспоминая тот случай. Я присутствовал на заседании, хотел лично увидеть физиономию того болвана, что решил обманом высадить у меня деньги. И скажу честно, это было нечто. Дэвид был похож на тигра, на охоте. Он вгрызался в адвоката обвинения, как в горло антилопы, и при этом оставался спокойным, как удав. Мишель самой стала любопытна, как ведёт себя её начальник вне стен кабинета. Она уже не в первый раз слышала о том, как он грандиозно выигрывает дела, и ещё чаще слышала звериные метафоры и эпитеты, когда описывали его поведение в зале суда. Как только не называли Дэвида Плейка: акула, волк, а теперь вот тигр. Когда Дэвид покидал здание офиса в даунтауне, он ловко сбрасывал костюм и переоблачался в шкуру хитрого, быстрого и кровожадного зверя, который внушает страх, где бы ни появился. Мишель хотелось бы увидеть такого Дэвида, и в то же время хотелось бы держаться от него подальше. На все восклицания клиента Дэвид реагировал холодно. Обычно он бы сам в ответ посмеялся рассказу о прошлых заслугах, но сейчас позволил себе лишь выдавить жалкую улыбку. Габриэль всё говорил и говорил, Всё больше втягивая в разговор Мишель, а не Дэвида. Со стороны тот казался третьим лишним, случайным прохожим, что заглянул перекусить. В какой-то момент Мишель даже перестала замечать, что забывает переводить, и просто отвечала на французском. Они смеялись и выглядели так, будто уже десятки лет в браке, но всё ещё не могут оторваться друг от друга. Последней каплей для Дэвида стал момент, когда в порыве радости Габриэль не удержался и положил свою руку на руку Мишель, лежащую на скатерти. Ни к чему не обязывающий, но такой интимный жест вывел Дэвида из себя. Он вытер салфеткой губы, на которых остался жир, и после вкусе утки конфи, и не очень-то воспитанно обратился к Габриэлю. Не пойми меня неправильно, дружище. Но зачем ты меня сюда позвал? Послушай твои истории. Мишель обемлела. Это прозвучало не просто грубо, убийственно. В дуэте с холодным взглядом подобный вопрос мог бы испортить отношения старых знакомых, что хуже, заставить клиента отказаться от сотрудничества с Хёрли Блейк и Браун. Что там говорила Тереза Промесие Лапье? Он один из самых важных клиентов компании, и его уход может стоить Мишель места. Она как можно тактичнее перефразировала вопрос. Улыбка Габриэла не померкла ни на один карат. Хоть Мишель и заметила, что француз огорчился. Тереза упоминала, что они с мистером Блейком встречаются каждый раз, как Миссиела Пье бывает в Балтиморе. Они встречаются просто так, без повода, чтобы поддерживать тёплые отношения, пусть и не выходящие за рамки рабочих. Они называли друг друга приятель и дружище. Почему тогда именно сейчас Дэвид решил построить из себя занятого трудягу? который не может позволить себе приятный обед и беседу с хорошим знакомым. Я сожалею, что нарушил твой рабочий график, Дэвид, но мне казалось, что не нужно искать повод для встречи старых знакомых. Мишель перевела. Дэвид, не отрываясь от ножа и вилки, на которую были нанизаны остатки утиного мяса, даже не взглянул на собеседника. Я всегда рад тебя видеть, Гэб, но обычно ты предупреждаешь заранее что в городе, и мне не нужно менять свои планы, чтобы просто поесть". Мишель перевела, но опустила некоторые выпады в сторону клиента. Ей казалось, что её взяли на работу не переводить, а сглаживать углы, выдумывать линии беседы так, чтобы они не привели к катастрофе. Но как бы Мишель ни старалась, углы всё равно выпирали. Габриэль мог поверить в осторожные обороты переводчика, но не верил в искренность гостя, сидящего напротив. Французы не славятся вспыльчивым характером и дадут фору любому в вопросах терпения. Но даже у них есть свой предел. И Дэвид Блейк только что через этот предел перешагнул. Ты бы мог вести себя и повежливее с тем, кто платит твоей фирме 300 кусков просто за то, что вы числитесь моими юристами. Или даже не перешагнул, а воровато перелез и устроил погром. Габриэль придвинулся ближе чуть ли не перегнувшись через стол, чтобы посетители за другими столиками не подумали, что происходит ссора. Он всё больше распалялся, и даже никакая мелодичная французская речь не могла затушить эту злость. За три года нашего сотрудничества я вложил в казну вашей компании больше миллиона долларов и воспользовался вашими услугами всего дважды. Я думал, что могу рассчитывать хотя бы на твоё уважение, Дэвид. Обед раз в месяц, а большим я и не прошу. Но ты ведёшь себя как последний козёл, а меня выставляешь дураком. Я этого не потерплю. Не на шутку напуганная Мишель стала сбивчиво переводить монолог месье Лапье, надеясь, что её начальник возьмёт себя в руки и извинится. Но тот лишь сложил салфетку с отпечатком своих жирных губ рядом с пустой тарелкой и проговорил хладнокровно, без тени эмоций на лице. Ты сам выставляешь себя дураком, пытаясь соблазнить мою секретаршу. Грубо, обидно, жестоко. Мишель ахнула и такая села на стуле. Она не могла перевести такое Габрелу. Она просто сидела и во все глаза глядела на босса, который даже не раскаивался в том, что сказал. Что вы делаете, мистер Блейк? Зачем вы так говорите? Так мы потеряем клиента. Я не стану это переводить. Что ж. Тогда мне больше нечего сказать. Дэвид Блейк всегда был верен слову. Он тут же поднялся, грациозным движением рук застегнул пуговицу на пиджаке и слегка поклонился мисс Элопье. Раз уж вы так печетесь о клиентах нашей компании, предоставляю вам самой разбираться. Меня ждут дела. Мишель нервно выдавила улыбку Гебриэлу, в которую вложила немалую просьбу подождать, пока они не уладят с начальником маленькую проблемку. Хотя проблемка была просто огромной. Мистер Блейк, прошу вас, шепотом взмолилась Мишель, поднимаясь вслед за боссом. Вы ведь всё испортите. Мне плевать. Я пришёл сюда не для того, чтобы смотреть, как вы любезничаете. Мы не любезничали, мы просто обсуждали. Не надо никаких оправданий. Меня уже ждут в другом месте. Габриэль: "Мерси и оревор". Дэвид сделал два шага к выходу, а затем обернулся. Мишель: "Так вы со мной? Что же ей оставалось делать? Дэвид Блейк был её начальником, Габриэль, важным клиентом и мужчиной, который стал ей очень симпатичен" выбирать между обоями напоминало игру в русскую рулетку. В барабане был всего один патрон, а вот попыток выстрелить не шесть, а всего две. "Мисье Лапье", затараторила Мишель на французском, хватая сумочку и поднимаясь вслед за боссом. "Мы с мистером Блейком очень благодарны вам за обед и за потраченное время. Дэвид очень извиняется, но у него назначена очень важная встреча, поэтому мы вынуждены уйти. Прошу вас, не принимайте наш уход на свой счёт. Я Мишель. До свидания, Габриэл». Мишель взмахнула рукой в качестве прощания и, можно сказать, сбежала от растерянного взгляда. Она надеялась, что ее последние слова благотворно повлияют на исход обеда, и мисс Ела Пье не станет принимать скоропалительных решений. Дэвид уже и так подставил Гарота Болтона, отказавшись вести дело. Потеря еще одного крупного денежного мешка не сильно понравится мистеру Хёрли и мистеру Брауну. Пусть Дэвид был старшим партнёром наравне с ними, всегда можно избавиться от балласта, если он тянет на дно. Не нужно было так выслуживаться перед ним. Раздражённо бросил Дэвид на ходу, даже не думая сбавлять скорость. Мишель еле поспевала за ним, от волнения её ноги не слушались. Выслуживаться? Разгорячённо изумилась она. Сейчас ей было плевать, что перед ней начальник. Хотелось высказать всё, что она думает о его ужасном поведении. Я пыталась спасти положение, тогда как вы чуть всё не загубили. я не обязан стелиться перед этим заносчивым французиком только потому, что он платит. Я думала, вы друзья? Друзья так не поступают. Вот именно. Друзья не хамят в ответ на любезность. Но Дэвид сказал это с такой горячностью, что Мишель поняла, Здесь кроется что-то еще. Дерзость Дэвида за столом была всего лишь реакцией на что-то из прошлого. Только вот на что? Они почти выбежали на улицу, и Дэвид резко развернулся, выставив перед Мишель палец, на который она чуть не наткнулась. И вы? Я была вас другого мнения. Как вы смеете? Я не делала ничего дурного. Всего лишь вертели хвостом перед мужчиной, которого видели второй раз в жизни. Он не стоит того, уж поверьте. Держитесь от него подальше. Как он мог говорить ей такое в лицо? Кем он себя возомнил? Вертела хвостом, опешила Мишель, оскорбившись до самых кончиков пальцев. Да я пыталась проявить интерес и вежливость, потому что вывели себя как как кто? Как настоящий урод. Сказав это вслух, Мишель замерла. Уж лучше бы она промолчала или просто положила заявление об уходе на его стол, чем это. Сейчас он точно ее уволит. Но, может, так оно будет лучше. Но Дэвид, казалось, наоборот, вышел из буйного запоя. Сдвинутые брови вернулись в привычное расслабленное положение. Костер в глазах погас, будто его присыпали песком. Он будто осознал, что перегнул палку. Простите меня, И это говорит он. Это вы меня простите, я не должна была называть вас уродом. Должны были и имели на это полное право. Вы можете общаться с кем захотите и как захотите. Я не вправе указывать вам. Просто вы не первая, и слова оборвались как истрапанная пластинка. Скрип притормозившего прямо возле них Мерседеса заставил Дэвида замолчать. Он не сказал главного. Лиш открыл дверь, приглашая Мишель сесть в машину. Я подвезу вас. Но Мишель не собиралась больше участвовать в играх Дэвида Блейка. Их отношения напоминали скачки с препятствиями, о которые они то и дело спотыкались, а ей надоело падать. Спасибо. На этот раз я точно возьму такси. Не дожидаясь протестов или уговоров, Мишель просто развернулась и пошла в противоположную сторону. За углом она поймала такси. И поехала домой, не сразу осознав, что до конца рабочего дня оставался ещё час. Плевать. Она не собиралась возвращаться в офис. Не сегодня. Пусть ей делают выговор, отчитывают, на чём свет стоит, увольняют. Ей нужно было спрятаться ото всех и прочистить мысли. Как только она зашла домой, телефон дважды завибрировал, оповещая о сообщении. Наверняка это Дэвид. Пишет, чтобы завтра она явилась в офис и собрала вещи. С тяжёлым сердцем Мишель взглянула на экран и ощутила трепет в животе. Что бы ни случилось за обедом, я хотел бы вас увидеть наедине. Сообщение было не от Дэвида. Он бы не стал переступать через свою гордость и извиняться перед ней. Это было не в духе великого и всемогущего Дэвида Блейка. Мишель не знала, куда это может привести и как повлияет на её работу. Но ей захотелось лишь одного: Буду ждать вас в 7. Ответ пришел сразу же, будто по ту сторону экрана с нетерпением ждали ее решения. Еще целых три часа, уже не могу дождаться. Но такую женщину, как вы, стоит подождать. Мишель взволнованно улыбнулась, особенно когда пришло второе сообщение. Целую, Гэбриэль.